Глава шестая «Я не буду спать с тобой в одной постели!» Шиплю и тут же оглядываюсь, понимая, что нас могут услышать, а Симус определенно этого не хочет. Одна из бровей этого мерзавца ползет вверх и издевательски изгибается, как будто он сомневается в том, что я говорю правду. «Ну, обычно девушки стремятся к обратному, но я уже понял, что ты любишь быть оригинальной во всем. усмехается он. Заходи, поговорим внутри. Он толкает дверь, пропуская меня вперед, дожидается, когда я зайду, и только после того, как убеждается, что замок щелкнул, продолжает разговор. Считай, что я действительно подарил тебе это путешествие. Уверяю тебя, в этих апартаментах ты получишь гораздо больше удовольствия и впечатлений. Произносит он, а я чуть не давлюсь от двусмысленности его слов. Но стоит мне осмотреться, и я понимаю, о чем он. Мы оказываемся в небольшой гостиной с парой кресел, маленьким диванчиком, баром и кофейным столиком. Место для отдыха и душевных посиделок. Тут есть даже своеобразный иллюминатор вместо окна. Поэтому нет ощущения тоскливого искусственного освещения, как в коридоре. Стены отделаны шелковыми светлыми обоями с едва заметными золотистыми цветами. А на потолке – большая люстра с парой десятков магических светильников из которых сейчас горит только половина. Но самое важное, что сейчас особенно радует. Из гостиной ведут две двери. Небольшие, крашенные белой краской и срезным узором, декорированные позолотой. Но две. А это значит только одно. Симус заранее заботился тем, чтобы нам не пришлось спать вместе. С одной стороны, это подкупает, а с другой – «Я очень не хочу допускать мысли, что этот мерзавец может быть хорошим. Если допустить это хоть раз, то можно окончательно попасть в плен его очарования». А я понимаю, откуда берется его утверждение о том, что девушки обычно наоборот на него вешаются. Высокий, статный, широкоплечий. Одет вроде бы по современной аристократической моде, но настолько выдержано и со вкусом, что это не режет глаз. Напротив, цепляет. «А что уж говорить про его хитрую улыбку? Справа или слева?» Вопрос Симуса выводит из раздумий. «Он уже поднял мои немногочисленные вещи, которые, как он и обещал, уже находятся тут, и теперь ждет моего решения, в какой из комнат я буду спать. Дает право выбора? Как галантно! И это в условиях того, что он угрозами заставил меня выйти за него замуж». Подмывает сначала фыркнуть и сказать «Да все равно!» Но потом я демонстративно иду сначала к одной двери, распахиваю и заглядываю внутрь, а потом к другой. Они, по сути, ничем не отличаются. В обеих широкие двуспальные кровати, наверное, было бы странно для молодоженов если бы было иначе. Пара прикроватных тумбочек с небольшими кристаллическими светильниками на них и огромные винтажные подсвечивающиеся пано в изголовье. Видимо, имитирующие окна – Но в одной из комнат есть в углу удобное кресло. Оно мне кажется таким уютным и удобным для чтения книг, что я принимаю решение. Эту указываю на левую и, сложив на груди руки, жду, когда Симус отнесет туда мои чемоданы. Рад, что сделал правильное предположение. Усмехается он. Кстати, я распорядился приносить каждый вечер приключенческие романы. Ты же ведь их любишь? Замираю на полушаге. Он снова напоминает мне, насколько хорошо изучил меня. Чувствую себя подопытным кроликом, реакции которого легко предугадать. «Какая забота!» Кидаю через плечо. «Как будто ты не в плену вовсе!» «Мелани!» Раздается голос прямо за моей спиной, а на плечо ложится горячая тяжелая ладонь. «Я не хочу, чтобы ты чувствовала себя пленницей. Так нужно сейчас, поэтому прошу тебя». Постарайся получить от всего происходящего удовольствие. В голосе впервые звучит какая-то мягкость, тепло, а не угроза и ирония, как это было до этого. Но нет, я не поддамся. А что я должна думать и чувствовать, когда мной манипулируют? Когда я понятия не имею, что ты и твои люди сделают со мной и моим отцом, когда я уже буду не нужна? И в какие опасные незаконные схемы я оказываюсь против моей воли включена? Нет уж. Ты не вправе требовать от меня того, чтобы я с радостью подыгрывала и делала вид счастливой женушки. Ладонь Симуса скользит от моего плеча выше, отводя волосы и чуть задерживаясь у основания шеи, заставляя толпу мурашек пробегать по телу. Вздрагиваю, и он тут же убирает руку. «Советую тебе сменить платье, поскольку при взлете может быть прохладно, и выйти на палубу», — говорит мерзавец как будто думает, что я действительно смогу получить удовольствие от путешествия. Я встречу тебя там. Слышу несколько шагов, пары из которых глушатся ковром, расстеленным посреди гостиной. Затем щелчок двери, и на меня опускается тишина.